Следуя за Инанчханом, Курбан пришел на площадь, где стояли на привязи кони, демели костры, в котлах варился рис и доносился аромат бараньего сала. — Здесь не только гонят людей на убой, но также их кормят, — обрадовался Курбан. Айе, Ай-е, че уж, а раз! — крикнул Инанчхан, обращаясь к высокому мрачному туркмену с черной бородой, слонившемуся при виде своего начальника. — Вот поступает под твое начальство смелый воин Курбан Кызык! Он хорошо работал на пашне, будет хорошим джигитом на войне. Посадить его на коня или он будет драться пешим. Ты дашь ему саблю, коня и все прочее, что понадобится. Аллах вам поможет. И Иначхан ушел. Челуш раз был начальником десяти всадников. Все они сидели кружком близко стра. Один с большой деревянной ложкой в руке на приветствие курбана ответил. — Хорошо, что ты принес такое большое копье. У меня не хватает дров для плова. И он взял тяжелое копье курбана, разрубил топором на мелкие куски и подбросил их в костер. — Вот будет твой конь, — сказал раз и подвел курбана к рослому сивому жеребцу, привязанному в стороне от других коней. — Он очень горячий, и ты не подходи к нему с хвоста, убьет. А только со стороны головы сразу хватай за повод. Но он к тебе привыкнет. Одно плохо. Конь не держится в строю, а летит вперед, особенно в скачке. Поэтому ты не распускай поводья, а то в бою он тебя унесет прямо к татарам. Курбан с опаской подошел к коню, который при его приближении прижал уши, оскалил зубы и подкинул... Задом. Аллах мне подмога, подумал курбан и вернулся к костру. А раз дал ему старую большую саблю, желтые стоптанные верховые сапоги, и пригласил принять участие в ужине. Тут курбан почувствовал, что он стал действительно воином джигитом, как и другие. К вечеру все воины дали коням воле и меня и насыпали его еще в переметные суммы. Тоже сделал и курбан. Сейчас начнется горячая работа. — сказал Чеуш раз и крикнул. «По — похоням Все сели на коней. Курбан с трудом взобрался на своего беспокойного жеребца и вместе с остальными тронулся в путь по узким улицам Бухары. — Будет вывозка! — сказал соседний джигит. — Много ли нас вернется? Около городских ворот отряд остановился. Здесь была площадь, куда стали прибывать другие отряды, и всего набралось около пяти тысяч садников. Начальники отдельных отрядов подъехали к Нанчхану, и он сделал им такие указания. Мы бросимся на желтый шатер, где сидит главный татарский Каган. Рубите всех, пленных не брать. Мы сделаем переполох в татарском лагере, а другие наши войска легко справятся с язычниками. Смелым Аллах подмога. Тяжелые окованные ворота раскрылись, и всадники стали выезжать из города. Когда Курбан оказался в поле, он видел в сумерках только тени ехавших впереди джигитов, а вдали — бесчисленные огни татарского лагеря. Кони перешли на рысь, а затем, ускоряя ход, понеслись скач. Сивый жребец, которого Курбан старался сдерживать, помчался, закусив удила, и легко стал обходить скакавших соседей джигитов. Пять тысяч всадников неудержимой лавины мчались на татарский лагерь, и со страшным ревом ворвались в ряды костров, опрокидывая людей, прыгая через разбросанные вьюки и седла. Татары, вскочив на коней, разлетались во все стороны. Курбан проносился между всадниками с криками, размахивая тяжелой старой саблей. Он кого-то ударил, кого-то сбил с ног и все хотел доскакать до желтого шатра главного татарского хана. Но вдруг он заметил, что весь его отряд, повернув, не стал преследовать татара, а помчался в сторону. Его сивый конь бросился вслед за другими всадниками, и Курбан молился Аллаху только о том, чтобы вместе с конем не свалиться в канаву. Кони мчались долго, потом, сдерживая бег, постепенно перешли на шаг. Отряд двигался по большой дороге, ведущей от Бухары на запад. Всадники ехали спокойно всю ночь. Утром Инанич хан объявил остановку. Мы дадим передышку коням, затем доедем до реки хуна переуправимся и двинемся на соединение с войсками Харызм-Шаха. В это время послышались шум и отчаянные вопли. Вдали показались татары. С ужасным воем они мчались на отдыхавший лагерь. Бухарские всадники едва успели вскочить на коней, и, потеряв мужество, бросились прочь без боя, этим готовя себе гибель. Почти весь отряд был уничтожен татарами. Поэт сказал, кто живет в страхе перед смертью, того она все равно настигнет, хотя бы он старался взобраться от нее даже на небеса.